Глава 7 Длинный язык лорда Слюньмора. Вечером, как обычно, лорды ужинали с королем Фредом. На стол подали нежную оленину из Бифтауна, лучшее вино из Вин Ограда с изысканными сырами Сырбурга и воздушными пирожными миссис Бимиш под названием «Волшебная перина». После пирожных лорд Слюньмор... Решил, что подходящий момент настал и, вежливо покашляв, начал так. «Надеюсь, Ваше Величество, вас не слишком обеспокоили эти мерзкие крики и драка во дворе сегодня днем?» «Драка?» — удивился король, который, естественно, ничего не слышал, так как в это время обсуждал с главным портным свою новую мантию. «Какая еще драка?» «Ах, я болтун! Я думал, что вашему величеству уже все известно!» Пробормотал лорд Слюньмор с притворным смущением. «Разве майор Бимиш вам не рассказал?» Король недоуменно пожал плечами. «Эко невидаль, Слюньмор! Дети вечно дерутся, на то они и дети!» Лорды Слюньмор и Фляпун быстро переглянулись, и Слюньмор решил зайти с другого конца. «Ваше Величество, известны своей добротой!» «Еще бы!» — поддакнул Фляпун, смахивая с камзола крошки. «Другие короли поступили бы куда строже, если бы услышали, что дети неуважительно отзываются о монархии». «Неуважительно вы говорите!» — сердито воскликнул король, сразу перестав улыбаться. «Кто мог отзываться обо мне неуважительно?» Он не верил своим ушам. Ведь он всегда так ласково приветствовал ребятишек с балкона. "Вот и я удивляюсь, ваше величество", покачал головой Слюньмор с преувеличенным вниманием, разглядывая кончики ногтей. "Впрочем, я могу ошибаться", Драку разнимал майор Бимиш. Ему известны все подробности. Пламя свечей в серебряных канделябрах тревожно задрожало. «Дети вечно озаруют и болтают всякой вздор», — задумчиво сказал король. «Не думаю, что тут что-то серьезное». «Не знаю, не знаю, Ваше Величество», — проворчал Фляпун. «По мне так это попахивает государственной изменой». «Нужно расспросить майора Бимиша. Он в курсе», — предложил Слюньмор. «Очень может быть, что мы с Фляпуном ослышались и не так поняли». Король пригубил бокал с вином. В это время в столовую вошел слуга, чтобы переменить блюдо. «Канкерби!» — обратился к нему король. «Вызовите майора Бимиша!» В отличие от лордов Слюньмора и Флепуна, майор Бимиш не имел привычки каждый вечер ужинать с восемью переменами блюд. Он уже давно поел и, переодевшись в пижаму, готовился ко сну, Ему пришлось поспешно натягивать мундир и бегом нестись во дворец. Король Слюньмор и Фляпун вышли из столовой и ожидали его в желтой гостиной, развалившись на шелковых подушках в мягких креслах с бокалами дорогого виноградского вина. Что касается Фляпуна, то лорд дал уже второе блюдо пирожных — волшебная перина. «Вот и вы, Бимиш!» кивнул король в ответ на низкий поклон майора. «Я слышал, сегодня днем во дворе был большой переполох». У майора упало сердце. Он так надеялся, что известие о драке Берти и Дейзи не достигнут ушей короля. «Сущие пустяки, ваше величество», — начал он. «Полно бимишь», — перебил его флипун. «Вам нечего стыдиться». «Ваш сын дал достойный отпор изменнице». «Речь не идет об измене, Ваше Величество», — пробормотал майор. «В конце концов, они же просто дети». «Как я понимаю, ваш сын выступил в мою защиту», — спросил король Фред. Майор Бимиш оказался в крайне двусмысленном положении. Он не хотел доносить королю, что сказала Дейзи, При всей его преданности майор хорошо понимал, что бедная сирота, которой столько пришлось пережить, просто не отвечала за свои слова. С другой стороны, кроме него, найдется дюжина свидетелей, которые в точности передадут слова девочки. Если же он солжет, то лорд и слюнь мор и флепун тут же обвинят его в государственной измене. — Да, ваше величество, — запинаясь, начал он, Мой сын Берти действительно за вас вступился. Однако было бы несправедливо обвинять бедную девочку за то, что у нее вырвались эти слова. Ребенку пришлось только страдать, Ваше Величество. Бывает, что и взрослый человек, доведенный до отчаяния, ляпнет что-нибудь несуразное. — О каких страданиях ребенка вы говорите? — поинтересовался король. — Он искренне не понимал... «Как кто-то мог сказать про него что-то плохое?» «Она... Ее зовут Дейзи Дафтейл, Ваше Величество», вытянувшись по стойке смирно, сказал майор Бимиш. За спиной короля Фреда висел огромный портрет его отца, короля Ричарда Справедливого. Мать девочки была той самой золотошвейкой, которая... «Помню, помню», — прервал его король. «Спасибо, Бимиш. Это все. Можете быть свободны». Облегченно вздохнув, майор учтиво поклонился и торопливо зашагал к двери. Когда он уже был на пороге, король громко спросил, «А что именно она сказала про меня, Бимиш?» Схватившись за дверную ручку, майор замер, как вкопанный. У него не было другого выхода, кроме как сказать правду». Она назвала вас, ваше величество, злым, тщеславным и жестоким, — выпалил он. И с поникшей головой вышел из комнаты.